Черную язву пепелища на месте дома 3 Павел Романович увидел сразу же, как только вышел на мостовую улицу. Тихая, зеленая, с мощенными плиткой тротуарами и булыжной проезжей частью, она петляла позади площади с торговыми рядами, навевая ощущение сонного покоя и легкой грусти. Старые липы, покрывшиеся темно-зеленой листвой, аккуратные домики, чистенькие крылечки, водоразборные колонки и высокое голубое небо с ярким диском солнца. Даже не верится, что кругом война и здесь, в таком тихом городке, хозяйничают оккупанты. Неспешно шагая по плиткам тротуара, Семенов поглядывал по сторонам. Он решил пройтись разок-другой вдоль мостовой, чтобы вписаться в окружающую обстановку, попытаться определить, не проявляет ли кто к нему так нежданно появившемуся здесь повышенного интереса, и главное, с кем можно переговорить, потихоньку подводя пересудок, случившемуся несколько месяцев назад пожару. Вдалеке темной тенью на фоне неба торчали башни костела. В ними же вообще, куда ни пойди, отовсюду видно костелы. Население такое набожное или польские паны – Долгие столетия, владевшие этим городком, специально насаждали полную покорность к сионцам. Стены домов рядом с пожарищем немного закопченные, грязные от сажи, и крыша на одном из них слегка обгорела. И, как назло, никаких заведений, куда можно заглянуть, не вызывая подозрений. Только ловчонка мелкого торговца, да ляповатая и издалека бросающаяся в глаза вывеска холодного сапожника. Тротуар привел к перекрестку бросив взгляд на фанерную табличку с выцветшей от непогод надписью, Павел Романович прочел Берлинер Штрасс. Постоял немного, потом повернул обратно, зорко оглядывая прохожих. Нет, никто из них не вызывает подозрений. Однако маячить на почти постой в этот час улицы все равно не стоит. Ну, сколько раз он еще может здесь прогуляться? Два, три. А потом... Что делать потом, если бы обладать волшебным даром проникать в прошлое, возвращать минувшее и становиться свидетелем давно случившегося? Сколько тайн тогда было бы раскрыто? Как бы чудесно сейчас поглядеть, отчего вдруг возник пожар на явке, указанной погибшим переводчиком Сушковым своему однокамернику Семену Слободи. Увидеть обитателей сгоревшего дома и гостей, друзей и недругов. Вот бы скользнуть невидимой тенью под еще не успевшую провалиться от жаркого огня крышу и услышать разговоры, запомнить лица. Жаль, что человеку такое не дано. Не может он повернуть вспять время, заставить его служить себе. Что было, то было, а что было, безвозвратно прошло. Щурясь от лющего в глаза солнца, Семенов снова оглядел улицу. Все именно так, как описывал ему Осип Герасимович. Липы, лавчонка торговца, домики. И ни в одну дверь не постучать, не поздороваться с хозяевами, не расспросить их о происходивших событиях. Зайти разве к сапожнику? Перейдя на теневую сторону, он направился к сапожной мастерской, прикидывая, как бы половчая заговорить о пожаре, Неизвестно, сколь разговорчив хозяин. Принято считать, что наиболее говорливы парикмахеры. А вот как обстоит дело с сапожниками? Про них чаще слышишь – пьет, как сапожник, а о склонности к беседам народная мудрость умалчивает. Толкнув давно некрашенную дверь, он очутился в заваленной старой обувью комнате. Посередине, за самодельным верстаком, Зажав между покрытых линялым фартуком колен сапожную лапу с надетым на нее ботинком, сидел хозяин, держа губами деревянные шпильки. Вынимая их по одной, он ловкими и точными ударами молотка вгонял острые кусочки дерева в прохудившуюся подметку. Бросив на клиента равнодушный взгляд из-под замотанных суровой ниткой круглых очков в простой железной оправе, сапожник вытянул шею и скользнул глазами по обуви пришедшего. Видимо, беглый осмотр его вполне удовлетворил. Есть надежда немного подзаработать на этом дядьке с заросшим клочковатой щетиной. «Пану нужен срочный ремонт?» Вынув из рта гвозди, поинтересовался сапожник и тут же быстро добавил «С ноги работа дороже!» Семенов согласно кивнул и присел на указанный хозяином табурет, расшнуровывая ботинки. За свою обувь он не боялся, Ботинки польского довоенного производства в меру поношенные, со сбитыми набойками на каблуках. Именно такие, какие могут быть у человека его положения, средних лет провинциала, не отличающегося особым достатком и не занимающегося коммерцией или спекуляцией. Разглядывая обувь клиента, сапожник огорченно покачивал головой, ковыряя черным ногтями истончившуюся подошву и стесанную резиновую набойку на каблуке. «Можно, — наконец сказал он, — нового товара нет, чтобы поставить пану, ну а ты ищем на старом, что поцелее. Согласны? Сейчас вообще тяжело с товаром, — вздохнул он, перебирая лежавшие возле него изношенные туфли и сапоги. Приходится выкраивать, выворачиваться. Пан намерен платить натурой или марками, я имею в виду оккупационные. Марками?» Разочаровал его Павел Романович, уже знавший, что в городе предпочитает натуральный обмен. Особенно, когда в виде расхожей валюты выступает хлеб, сало, табак или на худой конец картошка. «Да, пан, в интересное время мы с вами имеем честь жить!» Отдирая клещами набойки, продолжил сапожник. «Вы к нам издалека, простите великодушно за праздное любопытство!» «Не очень», – улыбнулся Семенов. Молчать не стоило. Надо поддерживать завязавшуюся беседу. Хочу здесь разрешить некоторые дела. Хозяйство. Какое бы время ни было, а есть надо. Все хотят питаться. Я сам и другие люди. То так, немедленно согласился сапожник. В деревне, а я вижу, пан селянин все же легче, чем в городе. Огороды, скотина. Но и прийти из лесу могут, или с города наехать, и все забрать. Однако могут не наехать и не прийти, а в городе. Налог, плати, все дорого на базаре, не подступишься. Халлира, ясно, выругался он, оцарапав палец. В деревне тоже не сладко. Разглядывая выцветшие обои и керосиновую лампу под жестяным абажуром, возразил Павел Романович. Продукты надо сдавать властям, сеть пахать. А работать кому? Одних побили, другие утекли куда-то. От новины до новины едва-едва дотянешь. Да и тут далеко не всегда. Поглядывая в окно, он ждал момента, чтобы спросить о сгоревшем доме. Сапожник, похоже, страдал молчаливостью и, по всей вероятности, давно здесь обосновался. Помнится, Осип Герасимович говорил, что еще до пожара здесь уже работали сапожная мастерская и лавка мелочного торговца. Если тут ничего не удастся узнать, придется направиться за покупками и попытать счастья там». Не то, чтобы он не доверял проверке, проведенной людьми Колесова, но хотелось все поглядеть самому. По возвращении придется держать ответ. «Пан думает, в дом пошла бомба!» Перехватив его взгляд, усмехнулся сапожник. «Нет, пусть пан так не думает, нас не бомбили». Зачем им кидать бомбы на наш городок? Россияне уходили быстро, а немцы также быстро наступали. Погремели танки, побухали пушки и уже другая власть. То случился пожар в Прошепана. Большой пожар. Кто сгорел? Почесывая одной ногой другую, лениво поинтересовался Семенов, стараясь выглядеть любопытным обывателем, охочим до любых новостей. Лишь бы нашлось потом, что рассказать в своей деревне после возвращения из города. И тут же ему пришла в голову другая мысль. Стал бы местный селянин тратить деньги на ремонт обуви. Шут его знает, но теперь уже поздно давать обратный ход. Придется ему жестоко поторговаться при расплате за работу, тем более, что заранее цену не обговаривали. А что здесь почем, хорошо известно. Болтали старуха сгорела, хозяйка принимаясь за второй ботинок, мотнул головой в сторону окна сапожник. Жила с постояльцем или родственником. Тот тоже сгорел. не милостивый пан, спасла Пресвятая Дева Мария. Сапожник небрежно перекрестился на католический манер, и Павел Романович последовал его примеру. Или святой церкви заступник и оборонитель наш от пожара вовремя увел его. Одна струха изгорела а постоялец ее пропал. Бывает, Равнодушно открикнулся Семенов. Сейчас это недолго. Был человек и нету. Я не про то. Просто ушел и больше не вернулся. Загинул либо нет, не знаю мое дело. Тут, да будет известно пану, другие события происходили. Немцы какого-то смертника искали. Листовки клеили, дома обыскивали, чего уж пожар? Так и хватали на улицах всех подряд. Нашли. Кто их знает? Рассудительно ответил сапожник, подавая готовую пару клиенту. Разве же они нам об этом скажут? Россияне на самолетах стали летать, станцию бомбами забрасывали. Вот то, я скажу, пану был пожар. Упаси, пресвятая дева от такого. А это... Он пренебрежительно отпахнулся в сторону окна. По сравнению со станцией, пух, мелочевка, У вас летают? Больше ночами, завязывая шнурки, нехотя сказал Семенов, гуден в темноте, поди разбери, чьи аэропланы. Сколько я должен?» Торговался он азартно, Взывая к совести сапожника И призывая свидетелей пана Езуса, кренясь здоровьем родней и своим собственным. Наконец сошлись. Отсчитав сапожнику мятые засаленные бумажки и милость, Павел Романович попрощался и вышел. Проходя мимо окна мастерской, Заглянул в него. Сапожник опять набрал полон рот деревянных шпилек И вгонял их одно за другое в подошву, Надетого на лапу ботинка. Итак, ничего нового узнать не удалось. Ну и прежняя информация не опровергнута, а получила еще одно подтверждение. Стоит ли заходить и к мелочному торговцу? Пожалуй, нет. Проверимся как следует и обратно. Еще надо посидеть с биноклем на чердаке дома Усипа Герасимовича, понаблюдать за замком. Когда за окном мелькнула голова клиента, ремонтировавшего ботинки... Сапожник даже не повернулся в его сторону, и только выждав несколько минут, пока тот отойдет подальше от мастерской, сапожник сорвался с места и кинулся в соседнюю комнату. Плотно притворив за собой дверь, он распахнул дверцы стенного шкафчика. Там на единственной полке стоял телефонный аппарат. Странная для бедной мастерской холодного сапожника вещь, никак не вязавшаяся с окружающей обстановкой. Не попадая от волнения пальцем в дырки наборного диска, сапожник торопливо завертел его. «Занято! Чёрт бы их побрал!» Постучав по рычагу аппарата и услышав долгий гудок, он вновь набрал знакомый номер. «Свободно!» «Четырнадцатый!» – крикнул он в трубку. «Это четырнадцатый! У меня только что был крайне подозрительный тип!» – интересовался сгревшим домом и его обитателями. «На польском говорит с легким восточным акцентом!» небритый. Щетина примерно 5 пятидневной давности, рыжеватая клочками. Одет в поношенный тёмно-серый костюм и коричневые ботинки со шнурками. На голове коричневая кепка с большим козырьком. На вид можно дать лет 45-47. Среднего роста, нормального телосложения, особых примет не имеет. Вышел несколько минут назад и направился в сторону Берлинарштрассе. Понял вас. Он не мог далеко уйти. Положив трубку, сапожник закрыл дверцы шкафчика и достал из кармана брюк пачку сигарет. Чиркнул зажигалкой, прикурил и довольно улыбаясь вернулся к верстаку. Долго же пришлось ждать такого гостя, какой пожаловал сегодня. Уже начала таять надежда, что он вообще сюда пожалует. Ничего, теперь ему некуда деться. Через десяток минут возьмут под наблюдение и выяснят, Откуда залетела этакая любопытная птичка? Если любопытный действительно вульгарный сельский болван, это одно. но ну, а если... Чутье подсказывало. Он не просто любопытный. Сегодня господин начальник СС и полиции может остаться доволен. В расставленных сетях забилась крупная рыба. Только бы она не ушла... Только бы в сетях не оказалось прорехи.